«Кафе из другого мира», том 2, глава 6, Рискари. В тот прекрасный день Альфонсо готовился выйти из дома, где он жил. Пол солнцем грубый и неуклюжий Альфонсо покровительствовал лицо, которое отражалось на поверхности воды, объединенной в самодельном деревянном ветре. Брес свою бороду Митрилой, который был подарен королем. Затем он переоделся в свою самую лучшую одежду с потрепанным подолом. Сандалии, которые он сделал, со стеблями травы, увиденными на западном континенте в дождливый день пять лет назад, были превращены в пару кожаных ботинок. Так как он редко использовал их в настоящее время, он обычно вешал их в качестве украшения на стену. Порезав хорошие волосы, он связал их виноградными росой. Альфонсе теперь уже был готов. Он направлялся в особое место. Это было единственное надежное Альфонсе место, где он мог спастись. И сегодня, вероятнее всего, в последний раз он приходил туда. Потому что такое чувство уже существовало, что он надел свою самую лучшую одежду с огромной осторожностью. Подобное действие было лишь доказательством. которая представляла особый день Альфонса. Он не знал, сколько раз уже насчитывал такие дни. Альфонсо в итоге покинул свой дом. Вместе, где не было никого, кроме Альфонса, была лишь только тишина, возможно, слышимые из пещеры стоны. Альфонсо шел по короткой дороге, достигнув пункта назначения, прежде чем солнце взошло прямо над ним. С видом на окружающих пейзаж был небольшой холмик. На вершине холма, где трава росла редко, можно было увидеть черную дверь. Альфонсо продолжал идти к месту назначения. Не раздумывая, идя устойчивыми шагами, он проглотил свою слюну. Прошло ведь уже семь дней. Поскольку он так долго находился в одиночестве, его мысли уже сливались. Он был безбожно голоден, все его тело жаждало лишь этого. Таким образом, дойдя до двери, Алифонца открыл ее, без каких-либо колебаний. Дверь открылась с губким звоном колокла. «Приветствуем!» «Владелец, мне, пожалуйста, Рискари!» Отвечая на приветствие хозяина, он назвал блюдо, который хотел сегодня съесть. Поскольку он уже не мог дождаться, он сел быстрее за стол со своей негодной улыбкой на лице. Борясь с голодным ожиданием, он неспокойно ждал несколько минут, постоянно переспрашивая, закончил ли владелец. Рис карри был для души самым вкусным Альфонсо. Не было преувеличения сказать, что он жил, только чтобы съесть его. Чувство во время ожидания было очень сильное. Сильнее, чем что-либо. Думая о рисе Карри, он не обращал никакого внимания на свое окружение. Единственное, чего он ожидал больше всего в ресторане, это был только рис карри. Простите, что заставила ждать. Это ваш рис карри. И через пять минут он наконец-то был перед Альфонсом. Нагроможденный на груду белого риса был коричневый, с небольшими кусочками ингредиентов в нем. Чашка, наполненная количеством лимонной воды совсем небольшим. И серебряная ложка. которая отражала свет. Отлично приготовленный стол. Ужин впервые за семь дней. Альфонсо любил рис и остановиться никак не мог. Острый аромат специй, который медленно развеивался. С утра он готовился к этому и поэтому ничего не ел. Кивая в удовлетворении, он взял серебряную ложку и с осторожностью зачерпнул с собой кучу риса. С большим количеством мяса и овощей, чистый белый рис медленно таял. Он нежно поднял ложку в рот и ощутил пряный вкус. Первое, что он попробовал, это был жар. Специи, которые цены в родном городе, были использованы в изобилии. Пряная смесь с изысканными, такими редкими специями атаковала Альфонса, когда он впервые съел его, Он был удивлен остротой, но теперь, когда Альфонсу знал, что такое карри, он тщательно пережевывал его, наслаждаясь вкусом. Затем другие вкусы начали постепенно разрываться один за другим. Отличная сладость, которая появлялась лишь благодаря белому рису. Большие куски свинины, которые тушились очень-очень долго. Они были мягкими, не имели запаха, и жир уже был полностью растаявший. Оранжевые карите и овощи были немного горчащими, но при этом мягкими. Они все растаяли во рту один за другим, создавая единый вкус. Когда он задумался об этом ресторане, он сильно изменился. Но этот замечательный вкус не менялся никогда. Пот начал формироваться на уволе Фонсе, но его руки никак не останавливались. Он неоднократно черпал карри в рот, пережевывал и пережевывал. Да, это был всего лишь рис карри, пряный, смешанный с более чем одним вкусом. В итоге этот рис просто стал подавлять наслаждение, которое удовлетворяло его желудок. Вот почему Альфонсе так сильно любил рис карри. В прошлом он слышал от бывшего владельца, что рискарий является одним из самых популярных блюд во всем мире. Это было понятно. Это было самонадеянно, чтобы сравнивать его с мясом или рыбой, которую просто запекают или варят солью и сырыми фруктами и орехами. Жуякари он вспомнил, когда впервые посетил это место. Повезло или нет, он впервые нашел эту дверь, пришел в ресторан. Ничего не ел вообще. в течение целых трех дней. Да, у него были деньги. В итоге он попросил владельца быстро приготовить для него что-нибудь, поскольку голоден, отдавая ему свои золотые монеты. И бывший владелец сказал, «Ну, есть рискари, могу подать его прямо сейчас, хорошо?» И он впервые попробовал это блюдо. Неизвестное вкусное блюдо, которое он пробовал в течение 35 лет. Данный ресторан он уже посетил более тысячи раз, выжив в течение шести дней на голоде и ожидая лишь седьмого дня, чтобы только поесть этот рискарень. Вспоминая старую историю, эта мысль не изменилась с того времени. Сколько лет назад они спорили об этом? Независимо от того, что говорили другие люди Рис лучше всего был именно с карри Это была непоколебимая правда Через десять минут он уже опустошил тарелку риса Знакомый, который наблюдал именно жареная котлетка Сказал Альфонсу: а, -а, а вы все еще это едите, да? Он все еще голоден Он попросил владельца пополнить свой счет. Салфеткой он вытирал губы во время ожидания. Вы действительно любите риск не так ли? А вам не надоедает. Чего? Возможности кари безграничны. Почему бы тебе тоже не пробовать карри время от времени? Пока его голод был удовлетворен, Альфонсов шутку сказал. Котлеты другие жареные продукты ведь тоже сочетаются с карри. Особенно хорошо сочеталась бы котлетка. Он был довольно серьезен, чтобы подобное осознать. Нет, я отказываюсь. Соусы и пиво лучше всего подходят для филе. Нет никакой уступки. Старый волшебник упорно отказывался, покачивая своей головой. А как обычно, более того, в последнее время вообще здесь было что-то интересное. Альфонс не стал заниматься подобной темой, небрежно попросил жареную котлету остановиться и перейти на другой вопрос. «Нет, я так не думаю». Затем Альфонс обменялся еще парой слов, как обычно жареной котлетой, и, небрежно общаясь с другими людьми, в том числе и за рубежа, он прочувствовал атмосферу. Это была еще одна причина, почему Альфонс любил данное место. Ведь в ресторане можно было общаться с различными людьми. В том месте, где он жил, у него не было возможности получить то, что у него было до трех дней назад. В конце концов, Альфонс, который дождался своего второе блюдо, сладкой карри, он встал и поблагодарил владельца за все. Это был сердечный мир. Без этого ресторана он бы потерял свою жизнь давным-давно, но это прекрасно знал. «Большое спасибо. Пожалуйста, приходите сюда снова». Хозяин ответил, почувствовав небольшое удивление. Он знал, что Альфонсо был постоянным клиентом с более ранних дней, прежде чем он сменил ресторан. Но это был его первый раз, когда он поблагодарил Альфонсо. Цена кари была оплачена заранее золотыми монетами, так что Альфонс ушел как есть. Альфонс, чувствуя себя одиноким, когда думал о будущем, плавно ушел из ресторана. В его голове уже появились мысли о следующем посещении. Два часа после того, как Альфонс покинул ресторан, он глядел на остров, где жил 20 лет. Альфонс вздохнул. «Почтенный генерал, что-то случилось?» Дворянин-офицер рядом чувствовал себя немножко напряженно и спросил Альфонси. Легендарный генерал, который пропал без вести после того, как его корабль затонул в морской битве против монстра, сопровождая торговое судо, направляющееся на другой континент 20 лет назад. Он был весьма удивлен, когда понял, что он был единственным выжившим." Как человек, который прибыл из изолированной части океана, где никого не было, потому что остров был вне любого маршрута, он был обычным человеком. Человеком, который давно бы погиб или умер от болезни или травмы. Но он-то выжил. Он был сожжен солнцем. Он убивал слабых зверей, чтобы просто съесть по закону джунглей. И так выживал в течение 20 лет. Это было 3 дня назад. Когда офицер встретил Альфонса, который стоял во время шторма и останавливался на острове, чтобы лишь восстановить прежнюю часть корабля, а теперь они уже направлялись в княжество. Если вы подумаете об этом по сравнению с ожиданием в течение семи тысяч дней, это ведь немножко отличается, ведь вы ждете всего семь дней по тысячу раз. Альфонса пробормотал, глядя на далекий остров. И что мы под этим подразумеваем? Да нет, я просто разговариваю сам с собой. Альфонсо с осторожность, улыбнулся и ответил офицеру, который не понял, что он так сказал. Внезапно какая-то мысль пришла ему в голову. Ведь он слышал о других клиентах. Дверь. Она была разбросана по всему миру. Если да, то было бы неплохо, если бы она существовала и на его любимой родине. Он очень хотел постараться найти ее, ведь в любом случае, теперь, когда ему было уже 50 лет, он решил уйти в отставку. Он так давно передал свое семейное кресло своему сыну. И когда он вернется в княжество, скорее всего, у него будет довольно много времени, чтобы просто жить. Алифон думал, использовать свое время, чтобы поискать эту дверь. Он твердо решил на обратном пути. И через три месяца Альфонс уже осматривал ресторан. Три часа на коне столицы княжества, в пустыне, где не было ничего, стояла разваливающаяся хижина. Он видел ее, бормоча себе под нос из-за своей оставшейся привычки одиночества. Хижина со знаком и хорошо организованной черной дверью. Внешний вид Альфонса отличался уже от прежнего, ведь рапира и фехтовальчик все еще были при ним. Однако его одежда уже не была изношена, и его совершенно новые ботинки были хорошо отполированы. Борода была аккуратно подстрижена профессиональным триммером, и его волосы уже были довольно короткими. Он выглядел так, как подобает дворянину, бывшему генералу княжества, из-за чего... Его уход в отставку послужил как раз-таки толчком для поиска двери. Сопровождающих у него тоже не было. последователей тоже. Месяц, чтобы добраться до княжества. Альфонс поспешно открыл свою дверь, подавляя свое рвение. Снова зазвенел привычный дверной звонок. «Добро пожаловать!» «Ах, прошло много времени». О, да, прошло много времени, но сначала Рискари. Рискари, пожалуйста, быстрее, прошло ведь уже три месяца.